Один весело звездосчёт, а лади каждый день печет. Он знает, за глагол пекёт от звезд грозит ему бойкот. В глаголах печь, жечь и стричь ошибки встречаются довольно часто, то и дело слышишь жжёт, пекёт или «стригет». Откуда, например, в глаголе печь берется чередование согласных загадка? Ведь что может быть логичнее: печь печёт, ч сохраняется. С двумя другими глаголами стричь и жечь всё чуть сложнее. Там чередование согласных есть и в форме настоящего времени, и в форме прошедшего. Жечь жжёт, жгут, жёг. Ч, жг. «Стрич», стрижёт, стригут, стриг. Ч, жг. Чтобы легче было всё это запомнить, достаточно прибегнуть к помощи ц, никому ни слова так называемого «олбанского языка. Помните выражение "афтер жот". Именно жот, а не жгёт. Кто помнит этот интернет-мем, тот в форме глагола точно не ошибется. Вот она польза от, казалось бы, вредного явления. Итак, Запоминаем. Буква Г появляется в формах глаголов жечь и стричь только в двух случаях: я стригу, жгу, они стригут, жгут, а также в форме повелительного наклонения: жгите, стригите. Во всех остальных случаях сохраняется Ж. Жжёт, жжёте. «стрижет», «стрижете». А теперь самое интересное. Как образовать от этих глаголов деепричастия? Она ушла от него, все мосты. Что сделав? Правильный ответ сжегши. Парикмахер задумался, волосы. Что делая? Правильный ответ стригши. Не стрижа. Кондитер обжегся, пирог. Опять задаем вопрос: что делая? И отвечаем: пекши где причастие пика или печа не существует. Пеките пироги, стригите газоны и вообще жгите в хорошем смысле этого слова. Главное, не путайте при этом формы глаголов.